Ремонт в квартире Дэна и Изабель был еще далек от завершения, когда появились дети и принялись сводить его на нет. До рождения Натана, случившегося на год раньше запланированного, Изабель с Дэном нашли время и деньги выкрасить стены гостиной в перламутровой серой, покрыть глянцевые полы из светлого дуба бурым, почти черным лаком эбенового цвета, купить итальянское кресло и превосходно состаренные книжные шкафы XIX века, добиравшиеся в Бруклин из Буэнос-Айреса. Но первенец положил конец обновлениям. А еще до пятилетия Натана, когда разрушительная сила его, наконец, поумерилась, и Изабель с Дэном стали присматривать новые диваны со светильниками, Свершилось зачатие «Вайолет», отсрочившее как минимум на несколько лет любые хоть сколько-нибудь важные покупки. В общем, Изабель с Дэном и детьми так и остались жить в тесноватой квартирке, которая приобреталась только на первое время. Но было это до того, как цены на недвижимость унеслись в стратосферу». До того, как план Дэна и Изабель выкупить в конце концов квартиру на нижнем этаже, сначала расстроились из-за поистине фантастического долголетия древних стариков двойняшек, обитавших в ней еще до Второй мировой. А потом уж сорвался окончательно, поскольку в один прекрасный день двойняшек перевезли в дом престарелых, а жилище их тут же продали неизвестному, явившемуся с чемоданчиком наличных. Именно с полутора миллионами долларов». И теперь у его сына, студента Еле, есть в родном городе пристанище на время летних каникул. Гостиница в этой самой квартире, откуда Изабель с Дэном так и не переехали, тоже прибывает где-то на полпути. Здесь и диван цвета кофе с молоком, когда-то купленный Изабель в комиссионке, и пестрый гватемальский ковер из прежней берлоги Дэна на Авеню Би, И пришвартованный посреди комнаты подобно пиратскому кораблю громоздкий журнальный столик в псевдоиспанском стиле, который отдал Изабель их сробби отец, захваченный после смерти их матери стремлением ужаться. Его слова, означавшие на деле, как показало время, что он намерен жить в бессрочном трауре с минимумом мебели и максимумом света. а Вдовев он перестал покупать лампочки слабее 75 Вт. Будто хотел наиболее ярко подсветить собственное одиночество. Давно уже Робби с Изабель не навещали его, а пора бы. Расположившись в гостиной, Робби ищет в папке Вульфа хэштег Волф. Нижнее подчеркивание Мэн, подходящую картинку. Вульф не какая-то гипербола, не сексуальная фантазия. Лицо его на самом деле принадлежит некому благопристойно привлекательному, темноглазому малому из фотобанка. Соседка Вульфа Лайла в действительности девушка из Инстаграма, непринужденно стильная негритянка под ником Galatea 2.2. Его квартира сплав трех других квартир, а его собаку и правда недавно взяли из приюта, некто под именем Inneshair. Робби надеется, что никому не вредит, воруя размещенные в сети фотографии незнакомцев. Он поражается, почему до сих пор не пойман, да еще и комбинируя из них несуществующего персонажа. Вернее, существующего, но как собрание деталей чьих-то биографий. От аналогии с творением Франкенштейна никуда не денешься. И все же Вульф идея личности, а не результат надругательства над некогда одушевленной материей. Он не явился на свет живым мертвецом, пропащим, отчаянно ищущим хоть каких-нибудь связей, и не уплывет на айсберге в ледяной океан. Он просто фантазия. Милая и, в общем, вторичная, но разделяемая как выяснилось, еще тремя тысячами, четырьмя семью фантазерами. Не может в этом быть вреда, так ведь? Выбрав фото, Робби засылает первый на сегодня пост. Картинка «Поля Вермонта» или, может, «Нью-Гемпшира»? Такие снимки легко найти. У Робби в папке уже штук шесть, а то и больше». На этом ослепительно-зеленое пространство луга, над которым господствует дерево, распустившее белые цветочки размером с ноготь. На переднем плане правый верхний угол зеркала заднего вида. Некто «Horsefather» делал снимок из автомобиля. И наверняка не в этом году, рановато еще на севере для такой буйной зелени и цветения. Но Робби не очень-то обеспокоен правдоподобием. Вульф ведь вымышленный персонаж и живет в вымышленном мире с подвижным временем и зыбкими сезонами. Его подписчики то ли ничего не замечают, то ли не возражают. А Робби, подбирая картинки, похоже, подготовил для Вульфа идиллический отпуск, увольнительную от собственного счастья, побег, пусть даже в декорациях, не вполне возможных технически. Подпись. В поездке, одним днем. Весна здесь просто чумовая, пропустить не мог. Реакция мгновенная. Одиннадцать лайков.